Откуда же упорство в нашей скорби о себе, если не от веления природы? Причина в том, что мы не представляем себе несчастье раньше, чем оно явится. Чужие несчастья не напоминают нам о том, что они общие для всех, как будто мы идем по своему пути вернее и спокойнее, чем другие. Столько похоронных процессий проходит мимо нашего дома, а мы не думаем о смерти. Случается столько несчастья со смертельным исходом, а мы думаем о тоге для наших детей, об их военной службе, о наследовании ими отцовского имущества. Нам бросается в глаза так много внезапных разорений, но никогда не приходит в голову, что и наше состояние стоит на столь же шаткой почве. Чем неожиданнее полученный удар, тем сильнее будет падение. Предвиденные задолго несчастья поражают слабее. Хочешь ли убедиться, что ты предоставлена всем ударам судьбы и что ты всегда была окружена стрелами, которые попадали в других? Можно предположить, что ты приближаешься к стене или занятому врагами и труднодостижимому месту. Жди раны и представляй себе, что все стрелы и дротики, а также летящие сверху камни, направлены против твоего тела. Когда они упадут рядом с тобою или за твоей спиной, воскликни. Ты меня не обманешь, судьба, и не захватишь меня беззаботной и невнимательной. Я знаю, что ты злоумышляешь. Ты попала в другого, наметила в меня. Кто, глядя на свое состояние, думал, что она должна пропасть? Кто из вас отваживался помышлять об изгнании, бедности, смертях? Кто, если попросить его вспомнить хорошенько, не отклонял от себя страшного предзнаменования и не призывал его перейти на голову своих врагов и надоедливого взаимодавца? Я не думал, что случится. Но разве можно думать, что не произойдет то, что, как ты знаешь, вполне может произойти, и что, как ты видишь, со многими действительно случилось? Прекрасен и достоин большего, чем быть произнесенным с подмостков стих. Что с кем-то может стать, то может стать с любым. Тот потерял детей, и ты можешь их потерять. Тот был приговорен, и твоя невиновность под угрозой. Нас смущает и расслабляет этот ужас, когда приходится претерпеть то, о чем мы никогда не предполагали, что можем это претерпеть. Тот, кто увидел зло в будущем, лишает его силы в настоящем.